Глава 39. Моя королева «Хорошо, что не по одному целились», — отметила тот же самый факт Лена, а потом еще больше увеличила количество атакующих демонов-духов. Змей Гетсо снес еще пару врагов, а потом я неожиданно осознал, что в этом месте ограничений-то почти и нет. Три стихии. Для начала я попробовал атаковать ближайшего демона, который спешил увернуться от короля обмана, и подставил мне спину. Удачно, мой удар фактически разорвал его в клочья. Похоже, эти твари не так и сильны по сравнению с нами, как я думал раньше. Все дело, как оказалось, было в вуале. Что ж, раз с этим я разобрался, то последнего демона можно и проигнорировать, а вместо этого использовать выпавший мне шанс на полную катушку. Не теряя ни секунды, я прошелся взором и по всем накопившимся у меня вещам. Как же давно я хотел это сделать, и вот получилось. Приятные чувства небольшой победы, а еще море полезной информации. Для начала мой меч из металла внешнего мира. Как оказалось, у него была ранее незамеченная мной функция получения основных свойств из добавленной крови. На мгновение у меня мелькнула мысль, что можно будет привлечь для этого «короля обмана» особенно в свете грядущего его возвращения. Но потом она так же быстро и пропала. Связывать свою силу с кем-то посторонним, что может быть глупее? Нет, для такого есть только одна лучшая и подходящая цель. Вы добавили свою кровь в меч из внешнего мира. Меч трансформирован в клинок кота. Может принимать форму любого оружия, что когда-либо был использован носителем. Когда-либо использован. Как же сладко звучит эта отсылка к прошлому. В этот момент последний из демонов увернулся от атаки Лены, выигрывая мне еще немного спокойного времени. Сменить оружие на косу с семенем стихий! Я попробовал представить ту самую косу, которой пользовался до того, как потратил семечко на Лену, и у меня получилось. Увы, возможности открыть новую силу в ней уже не было, но вот разрезающие все и вся свойства остались обычная коса тоже работает автомат которым мне когда то довелось попользоваться на сборах в армии без проблем жаль только что против моих нынешних противников обычные пули ничего не смогут сделать что еще можно попробовать представить говорите любое оружие сменить клинок кота на книгу заклинаний облака смерти я замер в ожидании если получится то ко мне вернутся все заклинания, что были утеряны во время бегства из мира карика. Но, увы, как и следовало ожидать, в нашем не самом справедливом мире на такую удачу не стоило и надеяться. Зато хоть в другом мне повезло. При проверке лежащих у меня в невидимом кармане ингредиентов нашлась еще парочка с двойным назначением. Как оказалось, настоянный в течение суток раствор из пыли, осыпавшийся вуали, позволяет аж на 3% повысить концентрацию любого зелья. В общем, надо делать этой штуки побольше, а потом смотреть, не получится ли дотянуть хоть один из моих рецептов до 100%. Резкий голос Лены, все-таки загнавший и добивший своего противника, выдернул меня в реальность. Сейчас ведь все закончится? Да. Гецо решил ответить, подтверждая свой статус знатока. Кстати, а ведь он тоже не спешил принимать участие в охоте на последнего демона. Просто поддерживал имидж степенного короля обмана, или, как и я, тоже нашел интересное свойство у этого места. Увы, вряд ли в ближайшее время у меня получится это узнать. Прежде чем мы разойдемся... Я скосил взгляд в сторону таймера, отсчитывающего 10 секунд до подведения итогов боя. «Лена, ты знаешь некую Нину с ручными зверями?» Она на самом деле твоя ученица? Да, нашла ее, когда скрывалась какое-то время в убежище Лютовых. Надежная девчонка, хоть и со своими секретами. Например, ее настоящее имя не Нина, а Нюра или Аня, но она почему-то терпеть его не может. Лена ненадолго замолчала. Они, кстати, неплохо ладили с моей сестрой. А я не могу найти ее уже несколько дней. В знак нашей былой дружбы. Вы спроси у нее все, что она знает об этом. А потом при встрече мне расскажешь ⁇ Хорошо, ⁇ отвечаю спокойно, а внутри при этом разыгралось самое настоящее цунами. Я-то ведь знаю, что сестра Лены умерла у меня на руках, когда я не смог защитить ее от неизвестного бандита. Если не сможете сами, всегда можно попросить о помощи меня. Тихий голос Гецу для меня был сопоставим со взрывом самой настоящей бомбы. В одно мгновение, только по его тону и мимике, я понял, что король обмана в курсе ситуации и сейчас показывает мне, что по возвращении легко сделает меня врагом императрицы и изгоем. Вот только в момент смерти Ани рядом никого не было, я проверял, об этом знали только я и убийца. Конечно, информация от последнего могла расползтись, но не так же, чтобы императрица осталась в неведении. А находящийся за границами мира Гетцо, наоборот, был бы в курсе. Нет, тут возможен только один вариант. Гетцо, или кто-то из его поверенных, и был первым собеседником сестры Лены, который и решил от нее избавиться. И это очень многое меняет. Все же одно дело, когда первым князем наших миров станет спокойный и относительно справедливый король, что не будет использовать эту силу во зло, и совсем другое, когда этим существом окажется интриган, готовый убивать направо и налево. «Спасибо, рады, что можем положиться на тебя!» Я вежливо поблагодарил Геццо, а потом, в последнюю секунду, когда все уже почти исчезли, использовал сразу две своих способности. «Королевский призыв двойника, королевская копия, Лена!» «Все просто. В свете последних новостей...» У меня сложилось четкое представление, что после возвращения Гетцо мы с ним станем врагами. А если мне повезет, и я все правильно организую, то не только мы. И теперь, чтобы власть автоматом не отошла новоявленному князю, мне, похоже, придется поработать на укрепление текущей вертикали. Я принял облик Лены, меня самого сыграет двойник, благо здесь, в зоне испытания, его призыв сработал как надо. «Ну, и вместе мы покажем сначала здесь, а потом и дальше, кто у нас тут настоящий лидер свободного мира».